Эту цивилизацию не поставишь на колени одним ударом. Тут не спустишься на планету в любом месте. Диавону расстреляют, прежде чем мы успеем открыть люк. Как минвит завоеватель Баан, ну, полагал, что космических пришельцев встретят на Белоре не миром, а войной. Так поступили бы рамерейцы, опустить на их планету чужой корабль. Минвиты решили найти тихое место, удаленное от больших городов, морских портов, мощных укреплений. Там можно скрыться до поры до времени, пока рабочие, наставляемые Ильсором не соберут вертолеты, с них легче производить разведку, чем звездолеты-гиганты. Корабль совершал все новые и новые витки над Беллёрой. Наблюдения продолжались. Пробы воздуха показали, что атмосфера Земли мало отличается от рамерийской и вполне пригодна для дыхания пришельцев. Хоть в этом пришло облегчение. Жить в скафандрах на чужой планете месяцы, а может и годы, было бы невозможно. Наконец...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 С крохотными домами. В центре поднимался чудесный город, башни и стены которого сияли непонятным, но очень красивым зеленым цветом. И нигде ни одного укрепления и ни форта, ниоткуда не поднимались стальные дулы пушек, вид которых так неприятно поразил минлитов при первых облетах земли. Бану